217. Ко мне, приходящие с пустыми руками, если кувшины принес, никогда не уходит. Но бодрствуйте, дети, но устремляйтесь, но ритм утвердите общение, но время общения, считайте, важнее и выше всего, получите полную меры.